Глава пятая. Лилиана. Кто-то будил меня. Я открыла глаза, но сначала все было нечетким. «Лили, поднимайся. Я думаю, мама умирает», — с паникой в голосе произнесла Ария. Я тут же села, так резко, что даже голова закружилась. Ария уже выходила из моей комнаты, вероятно, чтобы разбудить остальных. Один из нас всегда сидел у маминой кровати, чтобы убедиться, что она не остается одна. Сейчас была очередь Арии. Я откинула покрывало, вылезла из постели и кинулась в сторону комнаты в конце коридора. Запах антисептика и моющих средств ударил мне в нос даже раньше, чем я вошла. Джанна уже была там, присев на краешек постели. Глаза мамы были закрыты, и на мгновение мне показалось, что я опоздала, и она уже умерла. Но затем я увидела, как медленно поднимается мамина грудь, Я неуверенно подошла к кровати. Джанна едва взглянула на меня. Она смотрела на свои колени. Я обняла сестру со спины и прижалась своей щекой к ее. «Ненавижу все это», — прошептала она. «Где медсестра?» Она вышла, чтобы мы спокойно могли попрощаться. Она дала маме еще одну дозу морфина, чтобы она могла уйти без боли. Ари и Фаби вошли в комнату. Фаби нацепил маску храбрости, и, черт подери, казался таким взрослым. Он уже был выше Арии. Лока стоял в коридоре, но не вошел, а прикрыл дверь, давая нам немного личного пространства. Дыхание мамы было слабым, едва заметным. Её глаза двигались под закрытыми веками, будто бы в своем сознании она осмотрела какой-то фильм. Осталось недолго. Фаби ухватился за ножку кровати. Костяшки его пальцев побелели. В глазах застыли слезы, но лицо было каменным. Я знала этот взгляд, эту позу. Я отвернулась от него. Ария подошла к нам. «Как она?» Я не была уверена, что стоит ответить. Джанна оглянулась. «Где отец? Он должен быть здесь!» Она говорила тихо. Но Ария и я все же бросили встревоженные взгляды на маму. Ей не стоит расстраиваться в последние мгновения жизни. Мой желудок резко скрутило, и на мгновение я была уверена, что брошусь в ванную, и меня вырвет. Смерть была частью нашей жизни, особенно если ты вырос в этом мире. Я сбилась со счета, сколько раз за последние годы я побывала на похоронах, но почти все были людьми, которых я едва знала. «Не знаю», — призналась Ария. Я постучала в дверь и даже вошла, но не похоже, что он вообще там спал. Джианна и я обменялись взглядами. Неужели он и правда был этой ночью у одной из своих шлюх? Накануне вечером мама была крайне слаба, так что не было ничего удивительного, что все сегодня закончится. Он должен был остаться дома, чтобы быть здесь с ней. «Ты знаешь, где он?» «В последние дни вывели себя, как закадычные дружки», — пробормотала Джианна, хмуро глядя на Фаби. Он замер. Он не говорит мне, куда ходит. Я не его лучший друг, но у меня есть обязанности, как у его единственного сына». Джанна встала, и мне ничего не оставалось, как отпустить ее. «О, Боже, какая же это хрень!» «Просто не могу поверить», — прошипела она. «Джианна?» — с беспокойством произнесла Ария. «Хватит. Не здесь. И не сейчас». «Неважно, что отца здесь нет», — строго сказала я, — мы здесь для нее мы самые важные люди в ее жизни не он это был последний раз, когда мы упоминали отца в эту ночь в течение нескольких часов состояние мамы оставалось без изменений периодически мои глаза закрывались, но затем ее дыхание изменилось. я села в своем кресле и взяла ее за руку мамочка спросила я ария взяла ее за другую руку. Джианна застыла в своем кресле в углу. Ноги были прижаты к груди, подбородок на коленях. Фаби уснул, прислонившись щекой к деревянной ножке кровати. Я наклонилась и толкнула его. Фаби вздрогнул. Вики-мама дрожали так, будто она пыталась открыть глаза. Я задержала дыхание, надеясь, что она вновь взглянет на нас, может, даже скажет что-то, но затем ее дыхание замедлилось. Я не знала, как долго это продлится. Я потеряла ощущение времени, просто наблюдая за грудью мамы, за тем, как она едва приподнимается, пока движение не прекратилось. Фаби кинулся за медсестрой, но не было нужды говорить, что и так было очевидным. Мама умерла. Медсестра подошла к нам, а затем с печальным кивком снова вышла. Я отпустила руку мамы и встала из кресла. Ария не двигалась, все еще сжимая мамину руку. В один момент мама была здесь, а в другой уже нет. Вот так и заканчивается жизнь, а вместе с ней — надежды и мечты человека. Жизнь так коротка, любой момент может стать последним. Мама пожелала мне быть счастливой, но в нашем мире счастье — это не то, что можно легко получить. Ария положила голову на краешек кровати, беззвучно всхлипывая. Фабио отошел вместе со мной. Казалось, он не мог до конца осознать, что произошло. Джанна подошла к Арии, приблизившись к кровати впервые за много часов, и положила руку ей на плечо. Она даже не смотрела в сторону мамы, и я понимала это. Отношения Джанны и мамы всегда были сложными и стали еще хуже, когда мама смирилась с тем, насколько ужасно относился отец к Джианне после ее побега. С тех пор, как Джанна приехала сюда, Ее настроение могло измениться за секунду. Через мгновение Ария поднялась на ноги и поцеловала маму в лоб. К моему удивлению, Джанна сделала то же самое, а затем сразу же отошла от кровати. Я могла только смотреть. Я знала, что тоже должна поцеловать ее лоб на прощание, но я не могла заставить себя прикоснуться к безжизненному телу, чему-то столь пустому и неживому. Пошатываясь, я вышла из комнаты. Мое горло сжималось, а глаза горели. Я хотела бежать без оглядки, но в коридоре врезалась в ромера. Если бы он не ухватил меня за плечи, я бы рухнула на пол. Я пыталась дышать. Паника медленно сжимала мое тело, словно тиски. «Уведи ее, приказал Лука. Я даже не заметила его. «А как быть с приказом Арии?» «Насрать!» Ромеро обнял меня за талию и повел в холл. Я задыхалась. Ноги не слушались. «Эй!» — позвал Ромеро. «Присядь!» Он усадил меня на пол, уложил мою голову между моих коленей и начал выводить круги по моей спине. Ощущение его теплой руки успокаивало меня. «Просто дыши», — пробормотал он. Все в порядке». Его голос вытягивал меня из темноты, которая пожирала меня, и через какое-то время мое дыхание выровнялось. «Она умерла», — прошептала я, когда обрела силы говорить. Ромеро перестал гладить меня по спине. «Мне жаль». Я кивнула, пытаясь держать слезы. «Отца нет. Я даже не знаю, где он. Он должен был быть там в её последние мгновения». Злость была приятной, куда лучше печали. «Да, должен был. Может, Данте вызвал его?» Я взглянула на Ромеро. «Данте здесь ни при чем. Он бы не вызвал его в середине ночи, зная, что наша мать настолько больна. Нет, отец попросту не хотел быть здесь, когда она умрет. Он едва навещал ее с тех пор, как состояние ухудшилось. Он эгоистичный ублюдок и, скорее всего, долбит одну из своих шлюх прямо сейчас. Ромеро мрачно улыбнулся. «Иногда я забываю, что ты уже взрослая и знаешь мерзкие стороны нашего мира. Лучше бы тебе не забывать об этом», — ответила я. «Я знаю куда больше, чем вы все думаете!» «Не сомневаюсь», — ответил он. «Какое-то время мы просто смотрели друг на друга. Мне стало спокойнее». «Спасибо», — просто сказала я. Ромеро убрал руку с моей спины. Мне было жаль, что он так сделал. Его прикосновение было приятным. Ромеро выпрямился и протянул руку, чтобы я могла опереться на нее и подняться. Дверь спальни мамы распахнулась, И оттуда вышла Ария. Ее глаза остановились на Ромеро и мне. Он отпустил мою руку, поотбадривая меня улыбкой, а затем подошел к Арии, чтобы выразить соболезнования из-за кончины мамы. Ария кивнула, а затем ее глаза вновь нашли меня. Ее щеки были мокрыми от слез. Я подошла к ней и обняла ее. Ромеро расценил это как сигнал к тому, что ему стоит уйти. Но прежде чем это сделать, он оглянулся на меня. и наши взгляды встретились. Затем он исчез из поля моего зрения. Я едва не кинулась за ним, но моя сестра нуждалась во мне сейчас. Позади нас раздались шаги. Лука направился к нам, упирая от уха телефон. «Он не ответил?» «Ты пробовал отправить ему сообщение?» — спросила Ария, отходя от меня и бросаясь к мужу. Лука поморщился. «Да, я отправил ему два сообщения», Но он так и не ответил. Он не берет трубку. Сомневаюсь, что он скоро будет здесь. Я вернулась в комнату мамы, потому что Арии нужно было побыть с мужем. Я была там лишней. Прежде чем закрыть дверь, я увидела, как Лука гладит лицо моей сестры и целует ее веки. Вот что означала любовь и преданность. Он бы не оставил ее, если бы она умирала. Он не был хорошим человеком, но был прекрасным мужем. Я молилась. чтобы однажды смогла стать такой же счастливой. Я не смогла бы жить так, как мама, с безразличным мужем, которому плевать на меня. Я знала, что Ромеро не был таким. Но отец вряд ли выберет его мне в мужья. Джанна вновь была в кресле. Сейчас она тихо говорила по телефону, вероятно, с Матео. Она тоже обрела кого-то особенного. Фабии здесь не было. Я не хотела мешать Джианне, так что отправилась на поиски младшего брата. Я нашла его в комнате. Он сидел за столом и полировал один из своих боевых ножей. Все они уже блестели. «Хочешь поговорить?» — спросила я. Он даже не взглянул на меня, лишь сильнее сжал губы. Я немного подождала, а потом кивнула. «Ладно, если передумаешь, я у себя». Ромеро стоял в коридоре. Он кивнул в сторону моего брата. «Может, мне поговорить с ним? Возможно, ему нужен кто-то, кто не является частью семьи?» «Имеешь в виду кто-то, кто не женщина?» — резко ответила я, но затем подавила свои эмоции. «Вероятно, ты прав. Он охотнее поговорит с тобой, а не со мной». Ромеро выглядел так, будто хотел сказать что-то еще, но затем прошел мимо меня к моему брату. «Помочь отполировать твою коллекцию?» Фаби поднял голову. Восторг мелькнул на его бледном лице. Он ничего не сказал, но передал Ромеро тряпку. Ромеро облокотился на край стола и вынул собственный нож из кобуры. Длинное, изогнутое лезвие казалось абсолютно смертоносным. Глаза Фаби загорелись, и он поднялся со стола, чтобы рассмотреть поближе. «Вау!» — выдохнул он. «Думаю, тебе стоит сначала заняться этим». Твои ножи в куда лучшем состоянии. — Потому что они только для показухи, — ответил Фаби. Но твой оружие, он настоящий. Скольких человек ты убил им? Я быстро закрыла дверь. Достаточно смертей для одной ночи. Я не хотела знать, сколько человек убил Ромеро. Я посмотрела в сторону комнаты, где лежало маме тело, а затем развернулась и направилась к себе. У Арии был Лука, у Джианны Матео, И на какое-то время с Фаби был Ромеро. Я же оставалась абсолютно одна. И это будет продолжаться неделями или даже месяцами. Ромеро. Я хотел быть там с Лилей, хотел успокоить ее, но уважал желание Арии. Она тоже вытерпела более чем достаточно всякого дерьма, не хватало только переживаний за сестру. Вместо этого я показывал Фабиана, как управляться с моим ножом. Было легко отвлечь его от грустных мыслей. Но, черт подери, он не был тем, кто нуждался во мне больше всего. Нуждался? Если я начну думать в таком ключе, то проблем не избежать. Лили не была в моей зоне ответственности, и она определенно не нуждалась во мне». Фаби достал свой нож из чехла, который я одолжил ему, и ухмыльнулся от того, насколько быстро смог это сделать. Я был таким же. Жаждал научиться всему, что касается сражений, тому, как побеждать. Жаждал становиться все лучше. Мой отец был мелким сборщиком долгов, кем-то, кто никогда не мог напрямую обратиться к Дону. Я хотел стать кем-то значимым, доказать ему и себе, что могу». На плечи Фабиана уже свалились огромные ожидания. В его жизни была масса способов провалиться и лишь совсем немного, чтобы выделиться. «Сейчас мне нужно пойти к Луке», — произнес я. Фаби кивнул и сел обратно на стул. Он подхватил тряпку и продолжил полировать все тот же нож. Я предполагал, что он проведет за этим занятием всю ночь, а может и следующие несколько дней». Я вышел и направился к лестнице, но остановился перед дверью Лилианы, прислушиваясь к звукам. Может, я хотел услышать, как она плачет, чтобы ворваться внутрь и успокоить ее. Быть рыцарем в гребаных доспехах. Я отправился дальше.